«Трудненько придется нам», — мрачно проговорил Пахом Степанович. «Но до обеда нужно обязательно пересечь и дупать, иначе, если пойдет сильный дождь, худо нам будет». Плот пошел по протокам низины. Течение здесь было очень тихое, и путникам приходилось налегать на шесты, чтобы ускорить хоть плота. Вскоре протока, по которой они плыли, уперлась в лесной завал, преградивший путь. Встал вопрос, что делать?» Возвращаться в поисках новой протоки или двигаться вперед. Они решили перетащить плод по берегу на покатах. Пришлось потратить около двух часов и много усилий, чтобы обойти завал по суше. Неподалеку от завала протока, по которой они плыли, соединялась с другой, более широкой. Эта новая протока некоторое время спокойно текла по извилистому лесному коридору, но и она потом разбилась на несколько мелких рукавов. Начались отмели, плод стал садиться на песок. Теперь тащить его оказалось труднее, чем по суше на покатах. Вооружившись жердями, путники подталкивали его. Это был изнурительный, отупляющий труд. На расстоянии в какую-нибудь сотню метров Затрачивалась уйма сил и времени. К полудню они не прошли половины путей до новой гряды Сопок. Пообедав и отдохнув на песчаной косе, путники продолжали продвигаться вперед. И снова завалы, отмели, тупики. Под вечер, когда до Сопок оставалось не более двух километров, разведчики окончательно выбились из сил. Они облегченно вздохнули, встретив широкую протоку, видимо, главное русло. Однако радость была преждевременной. Через километры они снова очутились в лабиринте. Поплутав в нем до сумерек, путники вынуждены были остановиться на ночлег в нескольких сотнях метров от беды сопок. Между тем к вечеру горизонт затянула густая мгла. На небе сгущались тяжелые грозовые тучи. Позади вверх по течению безымянной, а от земли до неба встала черная стена. Вечер был мрачный, душный, тайга погрузилась в мертвую тишину. Не щебетали даже птицы. Низину быстро окутала непроглядная темень. До самой темноты Пахом Степанович все не хотел приставать к берегу. По его предположениям, главное русло безымянной проходило где-то правее, почти рядом. Но искать его между низкими песчаными берегами, среди множества островов и отмелей, да к тому же в полной темноте, он не рискнул. Пристав к берегу, таежник тревожно прислушивался к каким-то звукам, беспокойно осматривая местность. За ужином он сказал глуховато. «Ночевать придется на плоту, шибко в опасном месте остановились. на какие низкие берега! Худо нам будет, если буря и ливень прихватят нас на берегу!» В тон этим мрачным предположением далеко на севере блеснула большая молния, а через некоторое время оттуда прикатился глухой и протяжный удар грома. «Так и есть, гроза с ливнем идет с снова сказал он. «Вся тварь, видишь, ушла отсюда. Птиц и тех не слышно». «Действительно, теперь я, Анюта, почувствовала над поймой реки, будто все вымерло». «Что бы это могло значить?» — Пахом Степанович спросила с беспокойством она. «Когда бывает сильный ливень на такой вот реке, как эта, — ответил таежник, — то вода в ней сразу сильно поднимается. Видишь, река тут между скал зажата. Случается, что вода прямо валом идет. Бывало, целое стойбище сносилось с берегов. Опасная штука». При свете факела разведчики после ужина отплыли от берега и укрылись ниже островка, заросшего тольняком. Пахом Степанович вбил в песок на отмели крепкий кол и привязал к нему плод. Стал накрапывать крупный дождь. Дубенцов сделал из палаток накомарников один общий полог, сверху накрыл его парашютом, привязав стропы к углам плота. Спать никто не мог. Пахом Степанович и Дубенцов сидели, положив возле себя шесты. Анюта, укрытая дождевиком, лежала, примастившись головой, на рюкзак. По тольнику все чаще проносился порывистый ветер. Раскаты грома становились громче и ближе. Внутри полога почти непрерывно вспыхивали зеленовато-бледные отсветы молний. Внизу под нищем плота глухо булькала вода. Но вот дождь стал быстро усиливаться. Где-то далеко нарастал глухой шум. Почти над головой стали с треском перекатываться удары грома. Пахом Степанович вылез из балагана, с минуту слушал и всматривался в безымянной, непрерывно освещаемое вспышками молний. Вернувшись под полог, сказал скучным голосом. «Кутерь идет, ураган!» Широкий, всеобъемлющий шум нарастал, превращаясь в гул и рокот. По палатке раз, другой ударили порывы ветра и снова утихли. Из края в край по небу прокатился могучий удар грома. Плот начал качаться, беспокойно заходил на приколе из стороны в сторону. Вдруг Пахом Степанович, все время молчавший, вскочил, бросил скороговоркой. «Шквал, шквал идет по реке. Виктор Иванович, бери скорее паре за шест». «Анна Федоровна, покрепче держись за жерди, не выпуская из рук Орлана. Держись изо всех сил, чтобы не сбила». В тальниковых зарослях выше по течению гудела и ракотала, словно сквозь воду в лесную чащу в кромешной темноте ночи бешено продиралась напролом какое-то исполинское чудовище. Прошло несколько томительных минут. «Держись!» — прогремел голод Спахома Степановича. Дубенцов и Таежник стояли под дождем, шестами наготове. При свете молнии они увидели, что берега уже скрылись под яростью взыгравшейся воды. Кучи мусора кружились в мутных потоках. Плод стал силой кренить. Уровень воды поднялся, и колышек очутился на большой глубине. Еще секунда, и плод совсем перекосится, вода хлынет через него». Одним взмахом топорика Пахом Степанович обрубил конец веревки, и плод, дернувшийся с огромной силой, помчался в бушующем потоке. При свете молнии Дубенцов и Пахом Степанович могли ясно видеть стремительно проносившиеся мимо берега. Хлынул ливень, налетела буря, едва не сорвавшая Дубенцова и Пахома Степановича сплота, Тогим куполом вздулся парашют, но Дубенцов быстро загасил его В мгновение, когда вспыхивали молнии, Пахом Степанович и Дубенцов успевали зафиксировать устрашающую картину разбушевавшейся стихии Жестко гнутся и мечутся кроны деревьев, взлетают каскады воды, льет косой дождь, клубятся и в бешеном беге мчатся черные тучи Оглушительный треск раздался под ногами Дубенцова где-то под нищем плота. Плот дернулся, сильно накренился и застыл на месте. Поток воды хлынул через него. Дубенцов от неожиданности потерял равновесие и полетел за борт. Тотчас же он вынырнул. Ветки царапали ему лицо и руки, опутывая ноги, словно он был в объятиях спрута. Дубенцову казалось, что его тянет на дно, и уже нет никаких сил удержаться на поверхности воды. Сверкнула молния. При свете ее он увидел, что метрах в пяти от него, на тальниковом кусте, накренившись, зацепился плод. «Держись, паря!» — долетел до него возглас Пахома Степановича. «За тальник хватайся!» Дубенцов уцепился за первую ветку, но она сломалась и течение снова подхватило его. Он изо всех сил сопротивлялся течению, но ледяная вода, казалось, сковывала его все движения. Отчаяние охватило его. «Ого-го-го!» — услышал он голос Пахома Степановича, сквозрёв стихии. «Держись, паря! Нас сорвало!» Неожиданно он увидел неподалёко от себя стремительно несущийся плод. «Ого-го-го!» — гремел голос таежника, «Где ты, витяж? «Я здесь!» — кричал Дубенцов, выплевывая воду. «Сюда! Сюда!» — звал Пахом Степанович. «Витенька!» — звенел голос Анюты, полный отчаяния. Дубенцов устремился на голоса. Он всем телом рванулся к плоту, как только снова увидел его. Ему удалось ухватиться за сломанный конец руля. Пахом Степанович подхватил его и с силой втащил на плод. «Молодец! Молодец!» — кричал таежник в радостном возбуждении. «Как Анюта?» — спрашивал Дубенцов, весь дрожа от холода и волнения. «Хорошо, береги себя!» — отвечала та из-под полога. «Нас орла орланом только водой окатила. Плод мчался теперь посредине большого потока, видимо, главного русла. Впереди... Быстро приближаясь, темнела гряда сопок. «Руль сломала паре», — сообщил с горечью Пахом Степанович. «Будем шестами прибиваться к берегу». «Промеряй дно с того берега, Виктор Иванович». «Дна нет», — ответил Дубенцов. «Что будем делать?» Небо вновь прорезала ослепительная змейка молнии с раздвоенным концом. На какой-то миг кругом стало светло, как днем. Пахом Степанович и Дубенцов успели заметить впереди узкий проход между скалистых берегов, в который устремилась река. За горловиной виднелся широкий водный простор. «Озеро!» — воскликнул геолог. «Греби шестом к берегу!» — глухо крикнул Пахом Степанович. «Там водопад!» Большая глубина не позволяла воспользоваться шестами. Пришлось грести ими как веслами. Но такая гребля не давала почти никакого эффекта. Однообразный, все нарастающий гул шел оттуда, куда устремлялся плод. Темнота окутывала берега. Пахом Степановича и Дубенцов с нетерпением ждали, когда молния вновь осветит им путь. При первой же новой вспышке они убедились, что плывут посредине реки. До водопада же остается какая-нибудь сотня метров. И еще одну подробность успели они приметить. Перед водопадом река разделялась на два широких потока, между которыми темнел небольшой каменный островок. «Прыгай в воду, паря!» — строго крикнул таежник. «Будем вместе рулить ногами на камень. плот не разобьется, я его крепко связал вчера. Анна Федоровна, держись, дочка, покрепче держи орлана!» Дубенцову сразу стал понятен замысел Пахома Степановича. Они оба разом скользнули в воду позади плота. Молния осветила стремительные потоки мутной воды, в метрах двадцати — островок, а дальше провал, в который низвергалась река. За обрывом волновался широкий разлив озера. «Посадим ли, Пахом Степанович?» — срывающимся голосом прокричал Дубенцов. Он чувствовал, как рядом с ним в воде воручится могучее тело таежника». «Посадим!» — уверенно прогремел голос Пахома Степановича у самого уха Дубенцова. Катастрофически быстро нарастал рев водопада. «Держи в середину просвета!» — командовал таежник. Дубенцов до боли в глазах всматривался вперед. Между черными стенами обрывов обозначался контур горловины. «Каменный островок должен находиться посредине просвета». Туда и старался Дубенцов направить плот. Несколько мгновений стремительного течения, оглушающий рев воды, страшный удар. Быстро на камень, словно во сне, услышал Дубенцов голос таежника. Плот стоял на месте. Оглушенный ударом подбородка края плота, Дубенцов почувствовал под ногами твердое, прыгнул вперед и очутился на сухом камне. Чья-то рука крепко удерживала его за одежду. Это была рука Анюты.